Глава шестая. Два брата тоже должны были полететь с основной группой. Марк им доверял, верил, что они могут провернуть многое на своем корвете, но они оба были вынуждены отказаться, из-за чего в данный момент стояли на втором ярусе военного дока и взглядом провожали улетающих на отдых и для выполнения задачи бойцов. Это было настоящее шествие. Все пришли посмотреть на такое экстраординарное событие. Ибо никогда раньше никто не организовывал таких походов, после которых можно будет законно отдохнуть на бесплатной основе на одной из лучших для этого самого дела планете. Они провожали их и думали о не так давно пришедшем письме. Некий посредник предлагал встретиться с их отцом, Они сначала подумали, что это был какой-то фанатик, хотели было послать его лесом, но Дэн решил, что всё же стоит проверить, что именно хотят им предложить. Возможно, это были какие-то базы данных, возможно, искусственный интеллект, которого взрастили на основе личности их отца. И всё же, я считаю это бредовой идеей, хмуро проговорил Джэк, старший из Ретклифов. Слишком всё подозрительно выглядит, я бы не совался. Понимаю, что ты отца видел меньше, чем я, понимаю, что ты был моложе, но не стоит так рваться. Джек жал перила его младший брат. Я тоже всё это прекрасно понимаю, но я хочу узнать, что там будет. Плюс ты уже согласился, так что поздно давать заднюю. Хотя бы давай проверим, что там будет. Даже если это что-то подозрительное, то я уверен, что с нами всё будет хорошо. Слишком ты уверял в силе специальных служб. хмыкнул старший брат, после чего посмотрел в сторону корабля, пилотом которого и был. Когда улетят, у нас будет примерно 3 часа на подготовку. Я уже запланировал полёт, выделил как тренировочный, а чтобы не говорили против посадки на планету, в программу включил аварийную ситуацию на околопланетной орбите. Ты лучший, улыбнулся Дэн. Ой, иди в задницу, а? нахмурился Джек. Просто пытаюсь отдать тебе должок за тот случай, а то ты как шило в задницу у меня трчишь после него. Младший брат только посмеялся, после чего направился в сторону своей комнаты. Ему нужно было уладить пару дел, после которых он сможет смело вылетать в тренировочный полёт. Старший же брат сразу направился в сторону корвета, чтобы проверить все системы перед полётом. Прошлое уже научило, что следует быть бдительным, безопасность может быть на высшем уровне, а вот сколько может быть предателей среди тех, кто эту самую безопасность обеспечивает. Спустя три часа после всех проверок, после всех приготовлений, оба брата занимали свои штатные места, которые не хотели сменять. им предлагали пройти переобучение на фрегаты сменинец даже на места лёгкого крейсера который точно появится но они отказались они любили и желали работать только вдвоём им так привычнее им так проще им так легче они были единым целым они были кулаком который разил своих противников Получив разрешение на взлёт, корабль братьев оторвался от взлётно-посадочной платформы, после чего они направились в сторону планеты, как и было запланировано в ходе тренировки. По пути следования они отработали множество разных манёвров, даже применили гравитационное ускорение возле самой планеты. Но после всё же направились на саму планету, предоставив все данные заранее во все необходимые службы, чтобы их не считали за сбитый корабль. Совершив экстренную посадку, во время которой оба брата из-за помех чуть не сбились с курса и действительно не разбились, они начали проверять всё. Откуда шла помеха, почему она шла, кто так удобно подгадал это всё, и мысли свелись к одному: кто-то хотел их смерти либо привести к такому состоянию, чтобы они не могли самостоятельно принимать решения. А я тебе говорил, что дело слишком подозрительное. возмущался старший брат, закрыв все журналы, после чего встал с кресла пилота и направился на выход. На всякий случай возьми с собой штатное оружие. Мало ли что может быть. Хорошо, кивнул Дэн, достав из небольшого сейфа свой пистолет. Приземлились они около нового города, который как раз строили для семей всех наёмников. Жилых домов тут было пока самый минимум, штук 10 от силы, но уже появлялись первые объекты инфраструктуры, в том числе и развлекательного характера. И одним из таких объектов был бар, в котором с ними и хотел встретиться тот самый человек. Работа кипела круглосуточно. Если первые дома были высотой в 5 этажей в основном, то сейчас перешли на более многоэтажное строительство, чтобы не занимать особо много площади. Правительство оказалось слишком жадным, не позволило организации купить достаточно земли для застройки. Но даже в этом случае был найден выход. Даже с транспортом не будет проблем, ибо всё тут было или в шаговой доступности, или были продуманы парковки на 100% квартир. И это довольно сильно уде и во всех, кто про это услышал, ибо такое было не в моде. Сам бар располагался на окраине городка. Работал он только в вечернее время, которое как раз наступало. Когда оба брата в него зашли, бармен накинул их взглядом, приветливо улыбнулся, после чего кивком головы в сторону напитков позади него спросил, не желают ли новые посетители выпить. «Не!» — усмехнулся младший. «Прости, братан, мы тут по делу. Встречи и все такое...» Так, да, дайте знать, если что-то понадобится, снова улыбнулся бармен. Пока посетителей мало, я выполняю роль как бармена, так и официанта. Кнопки вызова найдёте на любом столике, подойду. Оба брата синхронно кивнули, после чего направились к указанному в письме столику. Сейчас он пустовал, но они прилетели раньше установленного времени, так что им пришлось некоторое время ждать. Даже начали появляться посетители, в основном строители, которые хотели отдохнуть после тяжёлого дня, либо новобранцы наёмников, которым предоставили отпуск для размещения своих семей. Но знакомых среди них никого не было, по крайней мере, так думали оба брата. Дэн, Джэк сел к двум братьям, их очень И очень старый знакомый, которого уже несколько раз на самом деле хоронили, но тот возвращался после самоубийственных операций. Давненько не виделись, не правда ли? — Роберт, мать твою, Норванд! — высказался Джек. — Я думал, ты уже лет как пять, если не больше червей кормишь. Вы ведь тогда с отцом хотели пересечься, но ты улетел раньше, чем наш отец, и в итоге перестал выходить на связь. Пришлось залечь на дно... усмехнулся приятель братьев. Но вот снова вылез из своей берлоги, так как поступило очень интересное предложение. По крайней мере, оно было из разряда, от которого невозможно отказаться. "А вот давай без этого", нахмурился старший. «Ты на кой хрен нам пишешь всякое дерьмо? Наш отец погиб, мы видели его останки, точнее, остатки от останков. Видели, как их сжигали, чтобы не допустить распространения какой-то заразы, которую распылили во время гражданской войска Греев. Так что говори, на кой черт на самом деле ты нас сюда позвал?» «Может, будешь немного помягче, Аджек?» Нахмурился, но с жалостливым взглядом посмотрел на своего старшего брата Дэн. Всё же человек старался, пытался что-то найти, выяснить, уточнил информацию, Роберт кивнул. После этого написал нам. Дай ему хоть шанс. А, хорошо, кивнул Джек. Но сразу говорю, тебе особо доверия нет. Если что, послан в пешее походное будешь сразу. Хорошо, хорошо, усмехнулся знакомый братьев. Но как я в письме вам написал, так оно и есть на самом деле. Я хотел предложить вам встретиться с вашим отцом, с реальным отцом, живым. Можете себе такое представить? Я могу представить, как мой кулак сейчас будет выбивать тебе зубы. Буквально начал рычать старший брат. Наш отец умер, ещё раз говорю. То, что ты предлагаешь, полная херня. Так что не морочь нам голову. Не горячись. Немного отклонился назад Роберт. Твой брат же попросил тебя об этом. И попытайся представить, что вот твой отец стоит рядом, здоровается, улыбается, и вы с ним можете спокойно пообщаться. И это реально. Я могу это устроить. Я могу это организовать, но нужна сущая мелочь. Морду тебе разбить надо за то, что над памятью нашего отца потешаешься. рыкнул старший, после чего поднялся на ноги, но его тут же усадил младший. Твоё девизёт, Джек. Уже начал практически кричать на брата Ден, благо громкая музыка не позволяла соседям услышать их разговор. Дай-то ему договорить. Да, он скользкий тип, да, он много лишнего говорит и не по поводу, но дай-то ему рассказать до самого конца, может, действительно наш отец придёт. «А может, просто какой-то бот, в базу которого будет сшита копия нашего отца? Э -э -э, симуляция его характера?» Сжав челюсть, старший брат выдернул свою левую руку из схватки младшего брата, расправил свою куртку, после чего внимательно и требовательно посмотрел на собеседника, который явно рассчитывал на другой исход беседы. Тот не проявлял никакой активности, смотрел с подозрением на братьев, но в итоге, расслабившись, улыбнувшись, он продолжил. «Нет». смотрел на младшего брата Роберт. Не робот, не симуляция вашего отца, а сам отец из плоти и крови, который дышит, который помнит, который вас ищет и ждёт. Не оден, аж заскрижетал зубами старший брат. Всё же я ему набью морду, так как это уже какое-то издевательство. И уже через мгновение Джек выскочил из-за стола, обогнул его и схватил за шиворот своего оппонента. Джек очень хорошо знал Роберта, даже в какой-то степени слишком. Он знал, что тот прогнётся под любого, кто ему предложит более хорошие условия. Сколько раз он подставлял людей, сколько раз он бежал от тех, кто подставил на новые места. И вот сейчас вместо того, чтобы попытаться ответить, он жалостливо начал что-то мямлить. Джек сжал кулак, из-за чего два выбитых в детстве пальца хрустнули сами по себе, занес руку, чтобы нанести удар, его лицо искривилось, он уже морально был готов прикончить на месте этого урода, слегка выпрямил спину, чтобы вложить больше энергии в удар, уже хотел его нанести, как его остановили». Старший брат резко обернулся, разжал левую руку, в которой держал Роберта, был готов ударить неизвестного в капюшоне, но тот скрутил его и довольно осторожно опустил лицом на стол, применив болевой приём. Джек шипел, но не предпринимал попыток что-либо сделать, ибо мышечную память не обманишь, его много раз так скручивали, и делало так лишь несколько человек. Вот всегда знал, что ты слишком вспыльчивый и подозрительный. Раздался знакомый голос из-под капюшона. "А твой брат слишком доверчивый, но вдвоём я рад, что вы смогли стать теми, кем мечтали". Человек отпустил старшего брата, сделал пару шагов назад, дождался, пока тот выпрямится, развернётся, убедился в том, что он всё видит, и только после всего этого он снял с себя капюшон, широко при этом улыбнувшись. "Отец", прошептал Дэн, не веря своим глазам.